Я утром немножко заспался, и когда вскочил, времени оставалось чуть-чуть. Но я читал, как ловко одеваются пожарные, у них нет ни одного лишнего движения. И мне до того это понравилось, что я поллета тренировался быстро одеваться. И сегодня я как вскочил и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо, как на пожар. И я оделся за одну минуту 48 секунд, весь, как следует, только шнурки зашнуровал через две дырочки». В общем, в школу я поспел вовремя. И в класс тоже успел примчаться за секунду до Раисы Ивановны. То есть она шла себе потихоньку по коридору, а я бежал из раздевалки. Ребят уже не было никого. Когда я увидел Раису Ивановну издалека, я припустился во всю прыть. И не доходя до класса, каких-нибудь пять шагов, обошел Раису Ивановну и вскочил в класс. И в общем, я выиграл у нее секунды полторы. И когда она вошла, книги мои были уже в парте.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 Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал. «Да что, он не знает, что ли, что Некрасова задали?» «Это он не понял вопроса, Раиса Ивановна!» «Вот что значит верный друг!» «Это Мишка таким хитрым способом ухитрился мне подсказать, а Раиса Ивановна уже рассердилась!» «Слонов, не смей подсказывать!» «Да, — сказал я, — ты чего, Мишка, лезешь? Без тебя, что ли, не знаю, что Раиса Ивановна задала Некрасова? Это я задумался, а ты тут лезешь, сбиваешь только!»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 Потом она добавила, «Ну а как насчет кругозора? Помнишь, мы вчера сговорились всем классом, что будем читать и сверх программы интересные книжки? Вчера мы решили выучить название всех рек Америки. Ты выучил?» «Конечно, я не выучил. Этот змей, будь он неладен, совсем мне всю жизнь испортил. Я хотела во всем признаться Раисе Ивановне, но вместо этого вдруг неожиданно даже для самого себя сказал, «Конечно, выучил, а как же?»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 И в эту секунду я увидел, что в левом последнем ряду Петька Горбушкин показывает мне какую-то длинную газетную ленту. А на ней что-то намалевано чернилами, толсто намалевано. Наверное, он пальцем писал. И я стал вглядываться в эти буквы и, наконец, прочел первую половину. И тут Раиса Ивановна снова. «Ну, Кораблев, какая же главная река в Америке?» У меня сразу же появилась уверенность, и я сказал «Мисси-писи».